На дороге залязгали гусеницы. Подходила наша колонна и сопровождавшие её танки. Пошли, тянул за рукав подполковника. Кое что из продовольствия прямо сейчас можем подбросить. А мне личный состав озадачить нужно. Кстати, а пленные эти ваши где? Пленный второй копыто отбросил. Подранили его при задержании. подземелье сидит. Где же его ещё держать? Он не шибко разговорчив, кстати говоря. С подошедших машин спрыгивают, ребята. Отлавливаю и старших, и тотчас же напрягаю их на предмет разгрузки части продовольствия. Мы-то в крайнем расе и потерпим пару-тройку дней. А когда ещё сюда еду доставят? А задачиваю подошедшего потеряшку. Проблемой лесных негодяев. Я отправляю его к местным командирам для согласования действий. Пусть свяжется парация с грачом и совместно пораскинут головами на эту тему. Слово за слово и до пленного мы добираемся только через пару часов. Пройдя под прицелом пулемётов по широкому тоннелю, сворачиваем куда-то в бок. Нас уже ждут Около массивной двери стоит невысокий капитан внутренних войск. Капитан Макаренко, козыретон, начальник охраны объекта. Майор Рыжов, военный комендант Руднинского гарнизона. Собственно говоря, почти все области. А что так, капитан? Для такого объекта немаловато? Ведь так я же и исполняю свои обязанности. Прежний начальник, подполковник Васнецов, 3 месяца как на пенсии, а меня ещё не утвердили. Да теперь, наверное, и не утвердят. Теперь-то, я думаю, скорее не снимут, либо некому этим заниматься. Продолжая переговариваться, идём по узкому коридору. Временами он делает крутые повороты, и тогда нам в лицо смотрит прямоугольник амбразуры. Серьёзно тут у них нас не останавливают, только внимательно провожают взглядами, брошенными поверх стволов. Основательность здесь всё у вас. Уважительно качаю головой. Так и строили эти подземелья, чуть не 30 ко лет. Сколько прорабов и начальников сменилось, а проект так чуть не трижды переделывали. Вообще-то рудник и сам по себе весьма и весьма здоровенный. Особо копать и не пришлось. Разве что обустраивать стены, бетонировать, коридоры новые прокладывать. А уж сколько с вентиляцией намучились, отдельную книгу про то писать и можно. Общая длина тоннелей и залов меня просто потрясает. Что же здесь такое собирались наворотить? Макаренко этого не знает. Собственно, объект, который она охраняет, занимает менее трети всего доступного пространства. Все прочие комнаты и залы в настоящий момент никем и ничем не заняты. Тяжёлые стальные ворота опечатаны и уже достаточно давно. А вы-то сами эти помещения проверяли, не удерживаясь я от вопроса. А как же И при заступлении в должности лично всё осматривал. Да и сейчас каждый год у нас комиссионная проверка. Инженеры со станции проверяют коллектор питания и вентиляцию, за гидроизоляцией особо смотрят. Нам только потопа здесь и не хватало. А мы связь контролируем и состояние входных ворот, системы обороны домал да ли? Пожимает плечами капитан. системы? Ну да. Здесь же управляемые установки стоят, и полностью автономные тоже есть. Удивляюсь я этим десантникам. Лесть в тоннели, не разведав системы защиты объекта, не знаю, кто там эту операцию планировал, но я бы ему кость спасти не доверил. Что, так всё безнадёжно? Дождись да полком штурмовать надо, и то не факт, что выйдет. Вы, товарищ майор, не бысь удивились, отчего здесь охраны так мало. Есть такое дело, соглашайся с ним. Изначально на объекте нёс службу караульный батальон полного штата. Все посты были заняты. В сменные по 120 человек заступала. Потом часть помещений и коридоров закрыли и печатали. Соответственно, охранять там стало нечего. Людей сократили. После этого, лет 15 назад, стали ставить автоматические установки: подпотолочные и криволинейные для защиты коридоров. Я вспоминаю стальные плиты, вмурованные в стены на поворотах. Всё просто. Пули выпущенные из такого пулемёта Просистев вдоль коридора, рикошетом от плиты улетают за угол, снося тех, кто привычно спрятался в этом месте. Приходилось о таких вещах слышать. Делюсь своей догадкой с Макаренко. Он согласно кивает. Видели, стало быть, товарищ майор, такие вот фокусы. Случалось. Перед очередной дверью стоит часовой. В отличие от предыдущих своих коллег, этот выглядит мрачно и неприветливо. Несмотря на сопровождающего, смотрит на нас холодно и настороженно. Автомат висит на плече, только рукой шевельнуть. По приказу капитана он отступает в сторону, освобождая нам проход. Вот он. И гость заморский распахивает Дмитричу скворку к двери начальник охраны. Любуйтесь. Здоровенный мужик в морпате сидит на койке. Увидев входящих, нехотя встаёт. Руки у него скованы наручниками. А что руки сковали, спрашиваю я у Васина? Так нихилы жалость-то. И приёмчиком всяким обычен. При задержании махался: будь здоров. И что же он о себе поведал? О рядовой первого класса Чарльз Спенсер, рявкат блинный. Личный номер, и он выпаливает длинный ряд цифр и букв. После этого замолкает, и его лицо принимает безучастное выражение. Ага, так он и по рушке говорит. Спенсер, спрашивал я у него. Ну что ж, очень приятно. Майор Рыжов, военная контрразведка. Присаживайтесь, рядовой, поговорим. Сажусь на койку и похлопываю рукой Рядышкам. Чарльз не ломается и присаживается. Русский язык хорошо знаете? Говорю немного, сэр. Это громко, рядовой. Я хорошо вас слышу. Про характер вашего задания спрашивать не стану. Он мне, в принципе, ясен. Как я понимаю, кроме своего имени и личного номера вы ничего не скажете. Нет, сэр, не скажу, ухмыляется он. Да и не особенно нужно, между нами-то говоря. Война она как-то сама собою закончилась. страны, пославшие вас сюда, больше нет. Ну, правда, и нам прилетело серьёзно. Ну, если это вас утешить. Так что и здесь уцелело не слишком много, хотя всё же и побольше, чем у вас. Спенсер молчит, набычившись, уставился взглядом в пол. Не верите мне, Чарльз? Ваше право. Вернёмся к вам. Вы хорошо рассмотрели тоннель, по которому вас свели. Неплохо. И как вы считаете, возможно ли было взять подобное сооружение только вашими силами? Предупреждая ваш ответ, хочу сказать, что летевший вам на помощь самолёт сбит нашими частями ПВО. Он упал недалеко отсюда. И всё, что уцелело на борту, сейчас захвачено. нашими частями. Угораздило же это сделать прямо около позиций зенитных ракет. И теперь зенитчики потрошат ваши продуктовые наборы и изучают трофейное оружие. Его уцелело много. Так что помощи не будет. Чем руководствовалось ваше начальство, посылая транспортные самолёты под огн стрел зенитных батарей. Здесь стоит танковый батальон, в ближайшем городе танковый полк, полным полно пехотных частей. На что вы рассчитывали, Чарльз? Спенсер некоторое время молчит, потом поднимает на меня глаза. Меня расстреляют, господин майор? В смысл? И зачем бы я тогда к вам приходил? Война закончилась, рядовой. Вашей страны больше нет. Ну, нашей, можно сказать, тоже. Но у нас уцелело больше, уже в силу того, что территория значительно обширнее. Союзникам вашим тоже не повезло. На их месте теперь радиоактивная пустыня. А куда вылетал ваш самолёт? Из Тампере? Похотивший Спенсер умолкает. Но, «Ну, думаю, что этот город мог и уцелеть, хотя и не факт. Лично вам от этого ничуть не легче. Туда никто из выживших десантников всё равно не дойдёт. Продовольствия у вас нет, боезапасы на исходе. Пройти 2000 километров по враждебной стране интересный у вас А на базе получится